совет с княжичем. После верховой прогулки боярин Евпатий Львович и его воспитанник удалились в терем, который им определили для постоя. Стоило им зайти внутрь, как они услышали приятный запах, предвещающий вкусную трапезу. — Ну, княжич, давай по трапезничаем, — проговорил боярин Евпатий Львович. — Евпатий Львович, перестань говорить, будто ничего не случилось. Я пусть годами и мал но, понимая все прекрасно, не пришлет великий князь Михаил нам никакой помощи, и не стоит надеяться на других удельных князей. Не пришлют они ни ратника, помяни мое слово. Боярин Евпатий сам понимал, что, скорее всего, княжич прав, но не хотел в это верить. Может, хоть кто-то отправится с ним к Рязани. Не может же так получиться, что никто не пойдет. Игорь, произнес боярин Евпатий. «Ты вот что мне предлагаешь делать? С пустыми руками ехать? Подождем. Хуже не станет». «Да уж, хуже точно не станет». «Пустой это, боярин, прости меня за дерзость. Ты вот молчишь, а надо было тогда великому князю и сказать, что, коли он не с нами, то против нас. Коли не друг, так враг. И настанет день, когда он к нам, владетелям Рязанским, обратится и И мы ему заплатим тем же. Он нам калку припоминает, а мы ему это припомним. Эх, княжеч, ты, видно, совсем еще мало понимаешь. Ну, скажем и речи эти гневные. И что будет? Помощи мы все равно не получим. Может, кто из удельных князей согласится пойти с нами? Никто, помяни мое слово. Мы тут зря теряем время. Возвращаться надо. Не будет нам помощи. Только одни слова — Всегда можно объяснить свое нежелание помочь. Евпатий Львович и сам внутри весь кипел, но надежда, пусть и слабая, теплилась в нем. Боярин надеялся, но все же согласился великий князь. Когда увидит, что удельные идут в поход к Рязани, пусть маленькая надежда, но она есть, я, боярин Евпатий, вот что думаю. Надо мне самому со своим родичем поговорить. Ты дитя, Игорь. Не держи обиды, но не будет с тобой великий князь всерьез общаться. Вот вырастешь славным витязем, тогда и пообщаешься. Нет, боярин, полно. Я хоть и мал годами, и тебя слушаться обязан, но здесь я как бы прошу помощи, ты мне рот не заткнешь. Я завтра же встречусь с Михаилом и потребую его помочь моему дяде. Буду заклинать его именем Господа и славой всего рода великого Рюрика. Он отзовется на мои мольбы. Боярин Евпатий смотрел на княжича и в душе радовался. Хороший князь будет, воля у него есть. Может, и вправду позволить ему с дальним родичем поговорить? Нет, — через мгновение решил боярин Евпатий Львович, — не стоит этого делать, пользы от этого не будет, а вот вред такая просьба принести может. Нет, княжич, — «Не в том ты -то возрасте, чтобы такие переговоры вести. Ты вот о чем подумай. Произнесешь ты речи гневные. И не только помощи мы от Чернигова не получим, а еще и врага заимеем. Вот возьмут черниговские князья и ударят нам в спину. Когда мы со степняками рататься будем, мы должны быть сдержанными. Думаешь, мне приятно слышать такие слова? Подождем. Может, еще есть надежда». Только надежда и есть боярин, — проговорил княжич Игорь Ингваревич. Надежда, а не вера. Не придет нам никто на помощь. Каждый в душе радуется напасти, нас постигший. Прав, княжич, — подумал Евпатий. Прав. Каждый в душе рад несчастью, обрушившемуся на Рязань. Рад и поэтому не только не поможет, а как бы сам не набросился, как хищник нападает на раненую добычу. — Может, ты и прав, княжич, но мы все равно постараемся помощь привести сказал боярин Евпатий. — А ты, чтобы было чем заняться, присматривайся пока и поразмысли. Вот станешь князем, будешь тоже гостей принимать, как надо их размещать, чтобы они обиду не затаили. — Да не даст мне удел дядя, он о своем сыне только радеет. — Хоть Федор и женат на твоей названной дочери, — боярин, — «Но скажу прямо, это все не по чести. Я должен вперед него удел получить, так как по роду старше, а что по годам младше, так здесь воля Господа, значит, проживу дольше».